Глава тридцать пятая Первый праздник, день рождения Дерин, удался на славу. Пока Лиам был занят очень важным делом, забалтывал девочку, уведя ее подальше от нашей деревеньки, мы практически всем септом трудились. Берон, молча отодвинув меня от мяса, принялся разделывать его на небольшие кусочки. Мэрин, стоящая рядом, комментировала каждое его движение. Эта ворчливая парочка общими усилиями все же смогла замариновать мясо для шашлыка. ван неси скорее ягоду, что Райан нашел. Украсим ей наши торты!» — крикнула я, размазывая крем по верхнему коржу. Одним тортом мы не успокоились. На наш немаленький коллектив пришлось печь сразу семь штук. стоящего у огня Агна вся раскраснелась, но глаза горели в предвкушении. «Несу. А блинчики творогом кто фарширует?» Кажется, Мириам. Синит, возьми морковь, надо ее очень мелко порезать. Примерно вот так, на полосочке. Произнесла, одновременно показывая, как нужно накрошить. Терку, что ли, примитивную попросить Коннала сделать? А то на такой коллектив задолбаешься строгать овощи. Ты новый салат хочешь приготовить? Тут же поинтересовалась синет приступая к работе. Ну, как новый? Капусту сейчас покрошу. Ты морковь. Зелени добавим, помнем, чтобы сок появился. И немного с брызнем уксусом, так вкуснее будет. Сюда бы еще маслица подсолнечного запахом. Но чего нет, того нет. Квин, вот ягода, что с ней делать? Красиво разместим сверху, примерно так. И еще сюда уложим пару листиков мяты. Ух ты, как красиво! Воскликнула Буан, рассматривая первый тортик. На ее возглас собрались все, кто был на нашей кухне. — И правда очень красиво, — пробормотала Лула. — А можно и мне так сделать? — Конечно. Остальные ваши, — махнула рукой на выстроившиеся в ряд тортики. — Сила, ну куда ты тащишь их? Рано же еще! — возмутилась Мэрин, возмущенно уперев руки в бока. — Не сказали сделать и принести. Я принес. — буркнул мужчина в свою защиту. — Я вот здесь их воткну, они мешать тебе не будут. Квин, зажигать потом будем? «Да, Силан, спасибо!» – поблагодарила мужчину, которому поручилось сделать небольшие факелы. Будут у нас вместо гирлянд. В отдалении от столов зажжем, и будет празднично. А еще на столы поставим горшки с цветами. За ними мы отправили Райана и Мэйв. На подготовку ушла почти половина дня. Оглядев, что у нас получилось, я осталась довольна. Столы расставили квадратом, чтобы все друг друга видели. На них уже стояли миски с хлебом, капустный салат, фаршированные творогом блинчики, моченые яблоки, которые для такого дела не пожалела Кира, достав их из своих личных запасов. Берен уже вовсю жарил мясо, а мэри народовала у большого костра с кашей. Я же с тоской вспоминала о картошке. Жареной, отварной, пюре. А можно запечь. Так, почти все готово. Скоро там Лем уже приведет Деринг пробормотала я, вглядываясь вдаль. На улице стало темнить, и пора начинать поздравлять. — Я Райана отправил за ними. Должны скоро прийти, — сказал берн продолжая священно действовать у мангала. — Все помнят, что говорить? — в очередной раз спросила у собравшегося народа. — Да, — хором ответили мне, и, кажется, две малявки закатили глаза, тихонько фыркнув. — Квин, не беспокойся. Все получится. — попыталась успокоить меня Агна. А я действительно волновалась. Так хочется сделать для этих людей праздник, чтобы он им запомнился. Да и дерен та самая девочка, что помогала мне с первых дней моего появления в этом мире. Поэтому пусть все получится. Мы все заслужили праздник. — Идут, — прошипела мне в ухо Кара. — Через тридцать шагов будут. Приготовились, — произнесла я, и все застыли в ожидании. «Поздравляем! С днем рождения!» Хором крикнул весь наш септ, стоило Дерин ступить на освещенную факелами полянку. Лиам и Райан, благополучно доставив девочку, волшебным образом испарились. «Ой, а что вы так? Зачем?» И все. После этих слов народ оживился и стал поздравлять ребенка. Кажется, все заразились этой праздничной суетой. Люди по очереди радостно шли к смущенной девочке, говорили пожелания и уходили со счастливыми улыбками на лицах. Дерин, застывшая на краю поляны с ошарашенной мордахой, принимала поздравления и подарки. И чего там только не было. Лула вручила крохотную баночку с мазью, приготовленной по ее особому рецепту. Надо спросить, как она ее сделала. Может, и для меня изготовит Запах из ее баночки шел менее специфичный. Агна подарила маленькую плетеную корзинку. Энис сделала шикарный подарок. Красивый поясок из ирландского кружева. Еще были цветы, приправа, травы, мед и многое другое. Мой подарок был не то чтобы хорош. Он был просто необычен для этого мира. Вечерами, чтобы хоть чем-то заняться, я вязала. И теперь Дерин с восторгом смотрела на свои руки, которые были спрятаны в рукавичке, связанные из синей пряжи. Наружную сторону я украсила зелеными листиками и коричневыми ягодками. Но нет, у меня красного пигмента. «Квин, спасибо! Так красиво!» — прошептал растроганный ребенок. «Поздравляю с днем рождения! Пусть все твои мечты обязательно сбудутся!» — поздравила девочку и, приобняв, поцеловала в пунцовую щечку. «А теперь все к столу!» — дала команду мэри. «А то мясо стынет!» «Праздник удался!» По смешные истории, смех, вкусную еду, народ оживился, немного расслабился, ушло напряжение. Шашлык был съеден в первую очередь, и если Септ Истуата Лоркана уже ел эти истекающие соком нежнейшие кусочки, то прибывший Септ впервые пробовал шашлык. Съев по кусочку, люди, прикрыв глаза с блаженными улыбками на лице, смаковали ароматное мясо. Торт тоже всем пришелся по душе. Было выделено каждому по одному кусочку. Нас все же слишком много, даже для семи штук. Выяснилось, что Кахир оказался сладкоежкой, пока Кира, его супруга, отвлеклась. Он стянул пару ложечек, успевшего пропитаться торта с ее тарелки. — Держи! — подтолкнула свою миску мужчине. — Почему-то я всегда была равнодушна к сладкому, и эта моя нелюбовь перенеслась и в этот мир. — Спасибо. Смущенно поблагодарил он, ставший, как две капли воды, похожим на свою дочь. Разбрелись уже за полночь. Под свет зажженных факелов сидеть было уютно, и уходить никому не хотелось. Подперев голову руками, облокотившись на стол, я наблюдала за танцем огня. Его причудливые изгибы отражались светом на лицах притихших людей. Искры горящих поленьев, с треском подхватываемые ветром, летели в звездное небо. Сквозь размеренное стрекотание сверчков долетала гулка уханье совы. Оно протяжным эхом проникало через деревья, растворяясь в чащобе Ветер чутким движением шевелил листву чахлых деревьев нашей пустоши. Тихий разговор, потрескивание поленьев в огне. Какое-то спокойствие и умиротворение растекалось по всему телу. — Пойдем я тебя провожу. Голос Кахиры разрушил эту магию ночи. — Я доберусь. Ты Керу и Дерин проводи. — Они уже дома, — хмыкнул он. — Да, — пробормотала, удивленно оглядываясь. За столом остались самые стойкие. Кто-то тихо разговаривал, а кто-то, медленно прихлебывая из кружек травяной отвар, точно так же, как и я, смотрели на пляшущий огонь. — Тогда идем. Зайдя в наш с Анреем маленький домик, состоящий всего из одной комнаты квадратов на двенадцать у стены, Я закрыла дверь на засов, сняла обувь и, пройдя к кровати, с тихим стоном опустилась на нее. Тень выдался шумным, суетливым, но отличным. Скучать по мужу мне было некогда. Быстро приведя себя в порядок, я забралась на кровать и, стоило моей голове коснуться подушки, как тут же уснула. — Сила! Замечательно получилось! — воскликнула я, рассматривая первую стиральную машинку в этом мире. Мужчина на протяжении недели с ней возился. Работа была несложная, но кропотливая. Наш столяр целыми днями пропадал в своей походной мастерской, отвлекаясь только на еду. Я проверил, вода не бежит. Отлично. Ну что, будем проводить испытания? Получила согласие, заметив на лице мужчины точно такой же нетерпение, как и у меня. После чего мы с торжественными лицами сложили в бочку несколько рубах силана, Налили щелока, затем горячей воды. — Закрываю? — Да, — кивнула я. Внешне я была само спокойствие Но внутри очень переживала, получится или нет. — Ну как, тяжело крутится Попробуй. Взявшись за ручку, я крутанула. Не скажу, что легко, но и не сложно. От машинки шло тепло, вода булькала, одежда издавала шуршащие звуки. Повертев ручку, наверное, около десяти минут, я поняла, что правая рука стала уставать. «Давай я!» — предложил Силан, заметив, что скорость вращения слегка снизилась. Я с облегчением и радостью передала штурвал мужчине. Еще десять минут и решили вытаскивать. Открыв крышку, подцепили большой деревянной ложкой горячую одежду, бросили в рядом стоящая корыта с холодной водой. «Теперь надо сполоснуть и отжать» пробормотала, посмотрев просящим взглядом на мужчину. Тот, хмыкнув, кивнул и принялся за дело. М да Вот чужого мужика припахало. Готово. Сейчас кое-что проверю. Сказала, взяв одну из рубах. На ней я заметила пятно, и теперь было интересно, отстиралось ли оно. Нет. Получилось. Силан, у нас получилось. Надо сделать такие машинки еще, одной точно не хватит. «Сделаем!» — довольно кивнул мужчина. «Хорошая штука. Я ее заберу для супруги?» «Конечно. Первый опытный образец. Мастеру!» «Ура! У нас получилось!» Почти в припрыжку поскакала я в сторону кухни. «Что ты так раскричалась?» — спросила травница, как только я добралась до костра. «Машинку стиральную сделали! Теперь не надо стирать в кровь костяшки пальцев, шоркая одежду, а ребристую доску!» И не ошпаришь теперь руки о горячую воду!» Меня переполняла радость, и я просто не могла усидеть на одном месте. Заглянула в котелок сухой, помешала кашу, открыв крышку, вдохнула аромат травяного чая. Мэрин и Буан, наблюдающие за всеми моими передвижениями, тихо посмеивались. А я была просто рада. Как же мне надоела эта ужасная стирка! Буквально после каждой я стирала костяшки пальцев в кровь и никак не могла приловчиться. Возможно, позже, перестирав кучу одежды, но трындец, как не хочется такого опыта набираться. — И что за машинка такая? — продолжила интересоваться Кара. — К Силану сходите, там сейчас его жена приступит к стирке. После моих слов Буан, Киру и Травницу словно ветром сдуло. Кара, будто молодая козочка, шустро поскакала к мастерской Силана. «И откуда у тебя все это берется в голове?» Со смехом пробормотала Мэрин, тоже наблюдающая за этим спринтом. «Такие с виду простые штуки, но это ж надо придумать». «Не знаю, Мэрин, не знаю», — прошептала, немного успокаиваясь. «Пойду к ксенит, она не может сладить с новой прялкой». «Иди», — махнула рукой, не поднимая взгляд от котла. «Про обед только не забудь, а то кахиру пожалуюсь». И он учить тебя не станет. Сил ты не будет.